Глава 7. Проснулась я от шума за дверью. Кана возилась в комнате с посудой и тихонько звякала серебром под скрипучее бурчание своей сестры. Терпеливая она все же женщина. Есть вместе с вас и я не захотела. Неторопливо умылась, нашла платье, которое мне сегодня понадобится, оделась. Завтракать я предпочла в своей комнате, и Кана безропотно накрыла мне стол. Сладкая каша со сливками, теплые ванильные булочки и совершенно божественный кофе. Аромат его я почувствовала еще до того, как села завтракать. Но у меня на столе в кувшине была простая вода. Мне опять пришлось надавить на Кану. Я слышала, как она ходила спрашивать разрешение у васы и готовилась к очередной перепалке. Но Кана вернулась, снеся красивую джезву и сахарницу. Я получила свой утренний допинг. Это несколько примирило меня с действительностью. После завтрака, подождав, пока поест Кана, Я надела дурацкий чепец и мы, наконец-то, вышли на улицу. Дом довольно большой, из песчаника, стоял на взгорке, но из-за разросшейся небольшой рощицы ту самую мончу я все еще не видела. Широкая дорожка больше напоминала аллею. По обе стороны, густо сплетая ветви, стояли совсем еще голые деревья. И только с середины склона, через ветки, я увидела первый дом. Он был скрыт от дороги высокими зацветающими деревьями. Не знаю, яблони или что-то другое. «Канна, что это такое?» «Так это семьи Суров дом». Я даже не представляла, что бывают такие дома. Более чем странное строение. Как будто великан-младенец взял и слепил вместе кучу различных домов и домиков. Все полутораэтажные, с каменным первым этажом и фахверковой надстройкой, но с разными окнами, разной формой крыш и крылечек. И все сросшиеся между собой. «Канна, а почему у них отдельные входы?» Так детей, когда отделяют, они пристраиваются. Вот Кир Стефания, которая часть в центре, там сейчас старший сын Суров живёт с женой и детьми, а раньше там прадед его жил, а младшим пристраивают. Кана, а почему нельзя сделать отдельные дома? Так налог на каждый дом платить придется, а это все один дом считается. Это сколько же сейчас здесь семей живет? «Ну, вот считайте, стефания, сами суры старшие, у них четверо детей было, дочку выдали замуж, а сыновья тут пристраивались, а у сыновей тоже дети взрослые уже. Суры старшие помрут, их дом займут те внуки, что еще не обзавелись своим, они помрут, так будут всем кагалам новое пристраивать». Всего я насчитала в этом странном доме восемь крылечек. Возможно, что я ошиблась, слишком часто загораживали этот человейник садовые деревья. «Кана». «А чем они живут?» «Так землю вашу пашут, Кир Стефани. Огород у них огроменный, средний сын у них овец держит, зимой девки ткани вырабатывают, богатая семья получается». Мне такой колхоз показался несколько странным, но следующий дом был еще длиннее. Мы прошли уже пару километров, а эти забавные дома все не кончались, а вот людей на улице я практически не видела». Только пару раз мне клонились молодые женщины, одетые в похожие на мой чепец головные уборы и аккуратные холстинковые платья. Одна из них попалась нам навстречу с большой корзиной, прикрытой белой салфеткой. Вторая сидела на низенькой скамеечке, в ажурной тени раскидистого дерева и вязала. А рядом с ней возились трое малышей. Увидев меня и Кану, она торопливо встала и низко поклонилась. А потом долго-долго смотрела нам вслед, заслонив лицо ладонью от солнца. Я оглядывалась несколько раз, а она все продолжала смотреть. Наверное, редко видела меня. Похоже, особо гулять фанию раньше не выпускали. Из болтовни Каны поняла, что дома специально ставят очень далеко друг от друга и ведет эта улица к храму, а от храма дальше и начинаются дома Жожеля. Кана притомилась и замолчала, а я задумалась. Возможно, это не самое плохое решение — жить вот такими общинами. У каждой семьи есть свой угол но в то же время есть к кому обратиться за помощью. Вряд ли все три малыша были детьми этой молодой женщины. Скорее всего, мамы-соседки скооперировались и оставили своих детей на одну, и у двоих из них появилось время на работу. Кана, а поскольку детей обычно в крестьянской семье? Когда пятеро-шестеро, а бывает, что и больше, я чуть не присвистнула. Это получается, что в таком доме живут человек 50. Так ведь можно и до бесконечности дома разращивать. Нельзя. Больше 12 ряд не разрешают ставить. А если семья дальше разрастается, значит, будут ставить отдельный дом, новый, или уйдут в город учениками. Бывает и так. Ваш батюшка начинал, когда управлять домов, только 14 было. Это уже потом при нем разрослась монча. Столько рожают детей в семье, значит, очень медленно растет. Значит, люди предпочитают в город уходить? Что вы, Кир Стефания, умирает-то их сколько. Батюшка ваш завел коров специально, аж трех держал, когда голодные годы были, матерям и детям молоко отдавали, а до него, говорят, больше половины детей умирало. Ежели изо всех рожденных трое или четверо вырастут, это счастливая семья. Ох, не по себе мне от такого счастья. А сейчас? Что сейчас? Сейчас где эти коровы? Ну, так керваса продала, сказала, что старые очень, толку от них мало. А новых купила? Пока нет. Понятно. Храм был сложен из такого же сероватого песчаника, как и мой дом, со строконечной черепичной крышей и странной формы звездой на небольшом шпиле. Внутри было тихо и прохладно, даже зябко. Толстые каменные стены еще не прогревались на солнце. Стены внутри были отштукатурены и расписаны цветами и травами. Пахло свечным воском, тянуло каким-то сладким ароматом, приторным и тяжелым. В центре храма на невысоком пьедестале стояла каменная статуя в полтора человеческих роста. Седой старец держал на ладони всю ту же странную звезду. У ног его на специальной каменной подставке горели несколько огоньков. Кана правой рукой коснулась своего лба, губ и груди и низко поклонилась статуе. Отошла в сторону и в одной из стенных ниш взяла коротенькие тонкие свечи. Положила монетку на пару уже лежащих там. «Ой, как неудобно. Я даже не подумала, что придется тратить какие-то деньги. Вряд ли вас оплатит сестре достойным». «Кана, я верну, обещаю». Она улыбнулась и кивнула мне. Протянула одну из свечей, свою зажгла от горящей и что-то неслышно забромотала под нос, забавно шевеля губами. «Дочь Божья, говорят, ты болела?» Я вздрогнула. Голос раздался из-за спины, но я совершенно не слышала шагов. Развернувшись, я застыла с открытым ртом. Слишком уж нереально выглядел служитель.